Глава 33. О Жене он думал почти каждый день. Мысли эти не приносили неприятия или, наоборот, острого желания. Просто думал, гонял воспоминания, как мятный леденец во рту, пока сладость не растворялась, оставляя на рецепторах послевкусие, и тут же тянулся за следующей конфетой. Первое время он гнал от себя мысли о бывшей арендодательнице. Была и была чужой человек всё в прошлом. Не звонил, не писал, не интересовался. Закрыл эту страницу своей жизни, тщательно замуровав дверь, подперев надежным засовом. Крош напомнила о себе сама. Богдан, вернувшись с охоты, долго смотрел в телефоне на перевод в приложении банка на незначительную сумму, пытаясь вспомнить, кем может приходиться ему Евгения Викторовна М. Пока не сошлись право и лево. Крош честно внесла первый взнос за коляску, взбесив Богдана до чертей в глазах. Ей делать там нечего, мозги в молоко ушли. Деньги больше деть некуда. Пусть отложат, расляшку жгут. Тёмка начнет подрастать, понадобится. Все это он и вывалил на Женю, позвонив, не позволив вставить слово, а после бросил в бешенстве трубку. Женя перезвонила на следующий день, вкратчиво поинтересовалась, перекипел ли Богдан, Твердо заявила, что договор нарушать не собирается. Он и без того помогал ей. Подарок оставил щедрый, шестизначную сумму на кухонном столе, за что огромное спасибо. Но оплатить оговоренный долг за коляску своему сыну она в состоянии. С тех пор раз в месяц Богдан получал переводы, а воспоминания и мысли о крош стали любимым досугом. Иногда казалось, он влюблен в Женю. По-детски совсем, как пацан влюблен. В рыжие волосы, зеленые глаза, в смущенную улыбку, в сводящие с ума ямочки на щеках. В маленькие ладони, ступни, веснушки, пухлый рот, курносый нос. Невысокий росток и удивительную женственность, скользившую во всех движениях. Несмотря на утиную неуклюжесть, огромный живот, отечность, крош была невыносимо женственной. Или ему так казалось? Только в юности можно быть безотносительно влюбленным безотносительно прошлого, будущего, обстоятельств, здесь и сейчас. Богдан был влюблён в ни к чему не обязывающие мысли о Крош, как любил мятные леденцы. Он не стал говорить, что собирается в Москву. Решил позвонить по приезде, заедет в гости. Не позвонил, не заехал. Замотался, зарабел. Что он увидит? Будет ли Крош рада? А он? Что увидит он? Помимо почти неизбежного разочарования в женщине, придуманной Богданом, сравнимый с мятным леденцом, существовал страх, перебороть который он не мог. Страх увидеть младенца. Не сморщенный комочек с красным лицом, а здорового, розового, трехмесячного малыша. Со дня смерти Аришки он избегал контактов с детьми, особенно с младенцами. Отводил глаза, переключал каналы телевизора, Переходил на другую сторону улицы, если навстречу шла женщина с коляской. Артем, сын Крош. Перейти на другую сторону не получится. А готов ли он к новому витку боли, едва избавившись от прежнего, Богдан не мог ответить. В итоге накануне заехал в магазин швейных машин и прочих сокровищ. Купил машинку, надеясь, что именно эта модель в прошлый раз приглянулась Крош. А сейчас стоял на пороге квартиры четвертого этажа, кляня себя за идиотизм. Не позвонил. Кусок хакасского коня. Темка может спать, а он своим вторжением разбудит мальчишку, лишив минуток покоя Женю. Они могут гулять, уехать к родителям Жени за город, быть не одни в конце концов. Грёбаный Виталик в жопе шарик может навещать сына, а то и крош. Наверняка уже можно. Я, напомнится, согласилась на близость через месяц после родов. Уже не прошло три. Кто? услышал он знакомый голос. Богдан. Не стал он держать интригу. Ой! пискнули с той стороны. Загремел замок, дверь открылась, на Богдана уставились зеленые глаза. Волосы крош торчали в привычном беспорядке, зажатые тем же крабиком. Широкая футболка скрывала формы, а ноги прятались в трикотажных растянутых штанах со скалищимися бананами. Это была крош. Его крош. Только без живота. «Проходи», — прошелестела Женя, отдергивая футболку. Помимо воли Богдан обратил внимание на грудь под тканью, на очертания бюстгальтера, на приоткрытый пухлый рот и улыбнулся тому, что видит.